Глава пятидесятая Оксана испуганно посмотрела по сторонам, бросила в окно еще один камушек. «Что же она так долго? Меня точно застукают!» Наконец дверь балкона открылась. Саша посмотрела вниз. «Оксана, что случилось?» «Быстрее выходи, есть новости!» Саша быстро накинула пальто, выскочила на улицу. Оксана взволнованно шептала, что к ней приезжал какой-то светлый мужчина, зовут Максимом. Он якобы жених Сашин». «Откуда твой жених знает мой адрес?» — пытала Оксана подругу. «Как он тебя нашел?» «Ужас! Не жених он мне, враг мой!» — закричала Саша. «Ты ему не сказала, где я прячусь?» «Нет, конечно». Решила сначала у тебя спросить. «Какая ты молодец! Ничего ему не говори!» максим Племянник той самой Лидии Михайловны, которая продала меня на органы шейху. Понимаешь, одна шайка, видно, прислала проверить, жива или нет. Он мне в Питере зелье в книгу подбросил. Мой друг из-за этого в тюрьму чуть не сел. Он очень страшный человек. Понятно, но откуда он узнал мой адрес? Эль не мог сказать. Он, конечно, злой на меня из-за тебя. Охранника выгнал. Думал его косяк. Тебя продолжает искать. Точно. Скорее всего, Эль его прислал вынюхать. Все у меня. Говорю, одна банда. Будь осторожней. А как же ты? Если они нашли меня, найдут и тебя. Что-нибудь придумаю. Рядом с Сашиным окном находился балкон Элизабет Персон. Она как раз сидела в кресле и все слышала. Вечером того же дня Элизабет постучала в комнату к Саше. «Извини, дорогая, что поздно. Хочу с тобой поговорить. Помню, что я твоя должница. Кровь с тобой теперь одна. Хочу помочь. Извини, случайно подслушала твой разговор с подругой. На балконе была. Вот ключи от моей резиденции. Там никто не живет. Уезжай отсюда с сыном сегодня же. Спасайся». Саша обняла элизабет заплакала, вспомнила, как та ее недолюбливала, косо смотрела, не давала ухаживать. Саша не знала, что элизабет была членом королевской семьи. Ее муж погиб в авиакатастрофе под Копенгагеном. После той трагедии элизабет отказалась от всех титулов. Ее исключили из списка членов королевской династии, но оставили в подарок резиденцию мужа. правящая династия швеции трепетно относилась к ее судьбе и выбору все любили ее оставили в покое элизабет рассказала саше что королевская династия швеции происходила от наполеоновского маршала бернадота и вот уже более двухсот лет она правит страной достойно элизабет никогда не говорила о постояльцам дома кто она что это ее дом престарелых Управляющего наняла много лет назад, приказала никому не говорить, кто хозяйка, но люди ее поколения знали про нее все. Отсюда такое поклонение и уважение к ее сединам. Когда Саша приехала с Демочкой в резиденцию Элизабет в пригороде Стокгольма, ее больше всего поразила архитектура шведского неоклассицизма, в стиле которого был построен дворец. Аккуратно постриженные газоны, парк, озеро, на берегу которого стояла резиденция, тоже очень понравились. «Герцогиня Элизабет предупредила о вашем приезде», опустив голову, произнес управляющий. «Разрешите проводить вас ваши апартаменты». «Герцогиня?» – удивилась Саша. «Моя любимая Элизабет герцогиня? Надо же! Хотя чему удивляюсь?» Осанка, походка, взгляд. Говорят о ее происхождении больше, чем документы. Саша кивнула, зашла во дворец. Ей показалось в этот момент, что она снимается в кино. Здесь было сказочно. Красивые шелковые обои, цвета бордо и золота играли на солнце. Мебель, обтянутая шелком того же принта, гармонично смотрелась. рядом с кроватью под балдахином. Здесь было как в музее. Кроме управляющего никого во дворце не было. Он занес Сашину сумку, сказал, что ужин на столе, пожелал приятного аппетита и спокойной ночи. Сказал, что прибудет к завтраку. Спросил, что желает она, чтобы приготовили по ее вкусу. Саша просила не беспокоиться. Ей было очень смешно, что к ней обращаются как к королеве. Она не могла поверить, что люди так живут в наше время. Саша погружилась по комнате, присела в реверансе, улыбнулась. Ей показалось, что родственники Элизабет, запечатленные на картинах, смотрят на нее с интересом, а некоторые даже улыбаются. Димочка сразу оценил масштаб нового дома после комнаты в доме престарелых. Он ползал по мягким коврам с такой скоростью, что Саша едва его поймала. Она взяла сына на руки и поцеловала. «Димочка, мы в гостях, веди себя скромнее!» Засмеялась Саша, почувствовал себя впервые свободной за долгое время пребывания в этой стране. Вспомнила, как Элизабет, выслушав ее историю жизни, закричала «Нет, Саша, ты не наступаешь на одни и те же грабли проблем, ты прыгаешь на них со всего размаху!» Саша разглядывала картины, вспомнила, что видела такие же в комнатах полюбившихся старичков. Скорее всего, они тоже имеют свои резиденции, замки, дворцы, но счастливы со своими сверстниками в доме престарелых. Надо же, такое богатство, такая роскошь, а их это не радует. Им уютнее на маленькой общей кухне, где все смотрят телевизор вместе. Как мало нужно человеку в любом возрасте, не быть одиноким. Элизабет добровольно ушла из семьи, которая омолодилась. Ее потянуло к таким же одиноким старикам. Нужно иметь мужество, отказаться от роскоши, богатства, прислуги, от красивого замка и уйти в постмодерновое пространство минимализма. Как говорит Элизабет, наступает время... когда нужно накапливать другие сокровища, готовиться к другому миру, где ржавчина и тля не съест нажитое, а приумножит перед Господом твои добрые дела, которые ты не успел сделать в земной жизни. Спешите делать добро. Это единственное богатство, которое мы заберем с собой, оставив дворцы, Машины, мебель здесь. Только добрые поступки, слова и мысли будут засчитаны Господом. Очень жаль, что про это мы узнаем слишком поздно. На следующее утро Саша встала такой счастливой, выспалась в ласковом шелковом белье, на стуле лежал халат, красивая ночная рубашка, когда она вошла в свои апартаменты. В углу стояла детская кроватка, коробки игрушки. вина Элизабет специально ждала Димочку в гости. Все приготовила. Ему здесь очень понравилось. Он с интересом рассматривал расписные потолки, золотую лепнину, яркие картины с изображением природы Швеции. Когда Саша спустилась в столовую, на столе стоял завтрак. Никого в столовой не было. Только аромат свежеиспеченных булочек. Димочку ждали манная каша и молоко. Саша с удовольствием позавтракала любимый бекон с яичницей и выпила кофе с французской булочкой. Она сразу догадалась, что меню составляла Элизабет. Знала, что Саша любит есть на завтрак. «Какие добрые люди! За что я заслужила такое отношение к себе? Я просто выполняла свою работу. Они же меня совсем не знают. Опустили пожить к себе». «Правду говорят, что нужно относиться к друг другу с любовью. Тогда бумеранг счастья настигнет тебя очень быстро, а зло не сможет подойти», — улыбалась Саша, глядя на сына, который с интересом рассматривал новую яркую игрушку. Саша была благодарна каждому дню новой жизни, даже оправдывала шейха, который умирает, Софию, у которой произошло отторжение донорского сердца. Оксана сказала, что та в коме. Почему так получается? Люди, которые совершают зло, долго не живут. Не нужно на них злиться, мстить не нужно. Наказание придет свыше. И без тебя. Они ответят за свои грехи. Нам нужно уметь прощать, любить и молиться. и не брать грехи врагов на себя. «Вот тебе и экскурсия длиною в жизнь», — улыбнулась Саша. «Когда бы я еще побывала в Швеции, в настоящем дворце, Элизабет любит меня, как родную, заменила мне моих умерших бабушек». Саша гуляла с Димочкой по парку, белые ночи постепенно угасали. Такой красоты не бывает на юге, там ночи черные, будто в подземелье». а здесь алый закат освещает небо и землю одновременно, голубой дымкой обнимая горизонт. Саша любила, когда света было много, даже в доме меняла лампочки на более мощные. Мама возмущалась, что дом ест много электричества, но Саша говорила, что лекарства от депрессий стоят дороже. Свет вырабатывает мелатонин. Саша подробно рассказывала маме, что это гормон счастья, естественное, снотворное для организма. Это любимый гормон эпифиза, который регулирует циркодинные ритмы жизни. Мы ощущаем работу мелатонина всегда. Днем чувствуем активность и бодрость, а вечером мелатонин заставляет чувствовать усталость и желание спать. Во время сна – Мелатонин способствует восстановительной работе клеток. Таким образом, мы получаем естественный курс омоложения. Этот гормон защищает от стрессов, преждевременного старения, от простудных и онкологических заболеваний. Самый сильный природный иммуномодулятор и антиоксидант. Мелатонин восстановительную работу делает как солнечная батарейка. заряжается днем, а ночью работает. Чем темнее ночи, тем лучше. Вот почему во дворце тяжелые ночные шторы в спальнях, чтобы лучше вырабатывался мелатонин. Саша вспомнила разговоры с мамой на эту тему. Ей так не хватало вечерних посиделок с нею. Элизабет маме бы понравилась. Они даже чем-то похожи. Наверное, тем, что любят меня и Димочку. Саша очень хотела домой, Элизабет собиралась помочь ей, но пандемия задержалась на непонятный срок. Пути навигации были заблокированы. Гавань Санкт-Петербурга планировала принять около 300 судов в 2020 году. Но планы изменились. Коронавирус не уходил. Даже двухнедельные круизы прекратили работу. Стоять в порту по две недели на карантине экономически невыгодно. Самое страшное в новостях передавали, что судозаходов в Питер в этом году не будет. Будем ждать 2021 год. Круизы начнутся только в апреле следующего года. Как же Саше вернуться в Россию? Неужели она больше никогда не увидит маму?